18. Вскоре после того, как скрылась Мелита, по тропинке от моря стала подниматься Марема. Пруденце издали ее заметил и стал говорить ей. — Ах, порадуйся за меня, Марема! Мелита уже начала мое испытание, и через три дня она должна будет сдержать свое слово. Она сделается моею женою. Это славная вещь! А в чем же будет состоять твое испытание? — А вот в точности я этого до сих пор не знаю, права. До сих пор она мне ничего не сказала, кроме того, чтобы я думал о ней и ожидал терпеливо какого-то ее слова. А уж какое это будет слово, не знаю. Что за затея у этой милиты Подумала, покачав головой Марема, и, войдя в пещеру, тотчас же хотела расспросить Милиту, что далее будет. Но милита лежала, закрывши глаза, и спала, или притворяла спящей. И Марема будить ее не решилась. А когда она снова вышла, чтобы взять несколько хвойных веток и выкурить их дымом насекомых, Она увидала, что Пруденце стоял наверху во входе своей пещеры, и на него светила луна, а он улыбался и сказал ей, «Скажи привет моей Мелите, Марема!» А Мареме не хотелось ему отвечать, так ей сделалось его жалко и грустно видеть его, как птицу в клетке. До полуночи Марема не могла сомкнуть глаз, а за полночь она слышала, как милита вышла и возвратилась не скоро, а когда возвратилась, то прежде чем лечь, подошла и нагнулась над изголовьем Маремы, и, увидав, что Марима не спит, откинулась вновь и сказала сурово и твердо: Ни во что не мешайся, и ни о чем меня не расспрашивай. Поверь мне, что я не жестокая женщина и не хочу ничьих напрасных мучений, а я делаю то, что нужно для нашего общего счастья. Умоляю тебя, верь мне, как верила, и ни о чем не расспрашивай больше. Пусть будет так, как ты хочешь. И едва забрежил свет. Милита разбудила Марему и позвала ее вместе с нею идти, чтобы докончить выгрузку лодки. А когда они туда сошли, то Марема увидела, что Милита одна здесь работала ночью, а теперь они взялись за дело вдвоем и трудились так безотступно, что к вечеру все, что привезено было в лодке, было втащено на берег, и облегченная ладья поднялась и закачалась в своей маленькой бухте. Во весь день Милита с марему не возвращались в пещеру и когда стало темнеть, они еще оставались у моря. Марима не раз порывалась уйти, но Милита ее удерживала, и они стали подниматься наверх только тогда, когда луна утонула за скалы и вокруг сделалось темно. Тогда они тихо проникли в свою пещеру, незамеченные бруденцы, не зажигали огня, чтобы выгонять насекомых, а улеглись каждый на своем месте в потьмах. И Милита, казалось, сейчас же заснула, но Марима начала что-то искать, а потом стала есть, сделавши несколько глотков, Вдруг вскрикнула, как бы приняла что-то пронзительное или острое. Тогда оказалось, что и Милита не спала, потому что она живо вскочила и спросила в испуге. «Что с тобой случилось?» Марима сразу ничего не отвечала. Но когда Милита повторила вопрос, та ей ответила, как бы из какого-то отдаления. «Со мной ничего не случилось. Но я не хочу более есть, потому что я теперь поняла. Пруденция без пищи!» Мелита ей не отвечала ни слова. Ночь прошла беспокойно, в прерывистых брезах. Обеим женщинам казалось, как будто они видят пруденца и слышат его шаги. И вот он весь исхудал, глаза его округлились. Он глядит беспокойно. «Мелита, Мелита, скорее задавай ему дело!» Оно уже было задано. Утром на третьей сутки Мелита вовсе не вышла. Из пещеры показалась одна только Марема, и пруденца сторожил ее появление. «Здравствуй, здравствуй, Марема!» – закричал он ей пострадавшим, но еще веселым голосом. «Прошли уже две ночи и день, как я ожидаю здесь своего заслуженного права прижать к моему верному сердцу милую милиту Теперь уже недолго осталось мне ждать. Но зачем она медлит? Зачем до сих пор мне не скажет, в чем я должен выдержать мое испытание? Или ты, может быть, с тем теперь вышла, чтобы сказать мне, что я должен сделать? Говори же скорее, я утомился здесь ожидать приказания милиты Милита мне ничего не сказала. Отвечала Марема, стараясь не глядеть на пруденция, который при самом белом взгляде на него показался ей изнуренным и страшным. «Куда же идешь ты?» «Я иду, чтобы поймать удую рыбу и поискать в расщелинах птичьих яиц. Завтра ведь к вечеру Милита готовит свадебный пир». «Ах, она уж готовит!» «Прекрасно, прекрасно! Иди же скорее лови рыбу. И яйца есть по утесам. А Мелита верно выйдет сама и скажет мне, что должен я сделать. Мне, кстати, очень хочется есть». «Я ворочусь и скажу ей, что ты хочешь есть». «Нет, не надо, Марема. Я ей дал слово, что не буду ее ни о чем просить, пока на меня кликнет. Уходи, куда ты идешь. Мне нужно терпение». И Марема ушла. А Бруденца остался один и снова весь целый день протомился в затворе. Он то поджидал милиту то ее кликал, но все это было напрасно. Милита не показалась ему ни на мгновение ока. Она целый день безустанно разбирала все принесенные сладьи вещи и с таким вкусом убрала пещеру что ее можно было принять за очень благоустроенное жилище человека со вкусом. В переднем большом помещении был накрыт большой стол, уставленный множеством дорогой и прекрасной посуды, а вдали, за столбом, обвитым цветными тканями, возвышалась пышная убранная ложа под голубой завесой и с лампами у изголовья. Все это требовало много искусства и вкуса, и трудно было произвести такое превращение в один день. Но Мелита не жалела труда. И он, один, вероятно, помог ей не слыхать жалобных стонов Пруденция, который с полудня уже утратил терпение и звал Мелиту, крича ей, что он чувствует мучительный голод. Милита! кричал он, Милита, для чего ты забываешь, что я человек и что голод желудка дает знать о себе беспрестанно? Говори мне скорее, какую я тебе должен дать доказательство, что я ни с чем не сравню твою любовь, или я здесь умру от голода. Но Милита все убирала покое и не пришла к нему на его зов. И Пруденце так протомился до вечера когда увидал возвращающуюся Марему и закричал ей. Мои мучения превзошли уже всякую меру. Ты старайся не думать. Ах, не могу, не могу я не думать. Голод жесточе всевозможных мучений. Я боюсь, что я не доживу до утра. Старайся уснуть. Пусть во сне тебе приснится, Мелита. Ах, я уже пробовал спать. И во сне то же самое снится. Есть хочу, есть хочу. Страшно, Марема, мне страшно. У тебя там где-нибудь, верно, есть птичьи яйца? Брось мне одну из них. Я умираю. Не смею. Отвечала Марема, и скоро скользнула в пещеру, которая была освещена многими огнями, и поразила Марему своим неожиданным великолепием. «Что это будет?» – спросила Марема. «Завтра здесь будет свадебный пир», – отвечала Милита. «Свадебный пир. У Мелита, остерегись, чтобы это не был похоронный обед». И сказав это, Марема присела и, опустив руки голову, зарыдала. «О чем ты так плачешь?» – спросила Милита. «Я сейчас видела пруденция слышала его стоны. Его мучит голод, и он умирает». Но ведь его раньше мучил еще иной голод. Нет, голод желудка страшнее всякого другого томления. Полно марима. Ведь я тоже не ем. Марима достала из-за туники яйцо морской птицы и сказала. Я целый день провела безуспешно и на силу достала всего два яйца. Одно, признаюсь тебе, съело сырое, и оно мне от голода показалось вкусно. Съешь ты это другое. Его просил у меня пруденции, но я не дала ему. И мне она тоже не нужна. Я терплю тоже, что терпит пруденции. И с этими словами Мелита взяла из рук Морема яйцо и бросила его об пол. «Здесь есть много съестного», — добавила она. «Но я ничего не касалась. Я по себе размерю, что он может снести без вреда для его жизни. Ляг усни. А завтра с утра станем готовить обед. И вечеру разрешится все, что так долго и мучительно длилось».